Глава 13. Яшка резко надавил на тормоз у развилки. Машина дернулась так резко, что я чуть не впечатался лбом в лобовое. Он заглушил мотор, и мы, не сговариваясь, открыли двери, высунулись наружу и прислушались. Ага, есть. Звук двигателя раздался откуда-то справа. Яшка прыгнул за руль обратно и свернул. Из-под колес метнулась большая черная птица. Опель мотыляла в разные стороны на ухабах, но Яшка не сбавлял скорость. Дорога петляла между деревьями, но сплошным лес не был. Свет фар выхватывал из мрака то морщинистый ствол, то кирпичную кладку какой-то постройки, то доски деревянного забора. Но никакого света ниоткуда не пробивалось, словно мы ехали по местам глухим и заброшенным. Яшка выкрутил руль, огибая покореженный закопченный танк. Наш или немецкий, в темноте было не понять. «Твою мать!» Прошипел он, сбрасывая скорость, чтобы объехать по краю здоровенную раскуроченную колесами и гусеницами грязную лужу. Бляха, только сесть по самые уши в этих говнах сейчас не хватало. Откуда она вообще взялась? Никаких дождей в последние дни не было. Проскочили. Мотор снова взревел на полную, но снаружи появился еще какой-то звук. Посторонний. Гул. Рев. Я высунул голову в окно. Ночь явно перестала быть тихой. Шум нарастал. Увеличивался в объеме, и к креву с гулом добавился свист. Машину тряхнула, Вряд ли ударной волной. Скорее просто Яшка надавил на тормоз от неожиданности. Близкие взрывы ударили по ушам. «Бомбят, дядя Саша!» Перекрикивая завывание мотора, проорал Яшка. «Совсем рядом, бомбят! Надо фары выключить!» «Хрен мы тут проедем без фар!» Сжав зубы, отозвался я. «Мордой в дерево впишемся на первом же повороте!» — Ладно, а вось не по нашу душу. Яшка еще крепче сжал руль и прибавил газу. — Ни хрена теперь не слышно. Едет впереди нас кто-то или нет? По левую руку в небо взметнулись лучи прожекторов. Короткой очередью стрекотнул пулемет. Потом рев с небес удалился. — Туда! — выкрикнул я, подумав, что можно было бы и промолчать. Яшка и сам без меня понимал, что грузовик Степана никак не сможет пролезть. По узенькой колее, в которую вдруг превратилась дорога впереди. а Основная свернула направо. На этом углу мелькнул столб с указателями, немецкими готическими буквами. Но что там было написано, я не разобрал. Два одиночных выстрела справа. Не раздумывая, высунул в окно автомат и огрызнулся короткой очередью. Стрелял выше гипотетической головы. Вдруг стрелок из наших. Увидел одиноком чащуюся немецкую машину и пальнул из темноты а убивать наших я совершенно не хотел. Любых наших. — Был у меня, друг, один лет десять назад, — заговорил Яшка, не поворачивая ко мне голову. В руль вцепился, как клещами, смотрит на дорогу, сосредоточенно уворачивается от столбов и деревьев. И однажды мы оба влюбились в одну и ту же девушку. Полина ее звали. Красивая, статная. И начали к ней клинья подбивать оба, но втайне друг от друга. Не знали мы, что одна у нас зазноба. Я слушал молча и хмурил брови, одним ухом, другим прислушивался к происходящему снаружи. Рев самолетов снова стал нарастать. На второй круг пошли бомбардировщики. «Однажды мы столкнулись у ее калитки», — продолжал Яшка. Говорил он механически, как робот. «Чуть не подрались, но потом Севка осадил, перестал на меня наскакивать и говорит, пусть Поля сама выберет того, кто ей люб, а другой отступится. Но дружить из-за этого не перестанем». Рев стал оглушительным, воздух вспорол свист. Раздалось три последовательных взрыва. Яшка нажал на тормоз, машину тряхнуло, и на крышу посыпались мелкие камешки. «Да твою же мать!» «Глуши мотор! Выключай фары!» — проорал я. «Уйдет же, гад!» — рыкнул Яшка, вписываясь в поворот, не снижая скорости. «Он тоже остановится, если не дурак!» — ответил я. Снова три взрыва. Совсем рядом бомбят. И следом за взрывами... С земли огрызнулись пушки и пулеметы. Заревели еще какие-то моторы. Похоже, другие самолеты взлетают. Где-то буквально... Да шут его знает, в скольких метрах от нашей дороги. Рядом совсем, будто этот проселок, по которому мы мчали, собирая все кочки и ухабы, шел вдоль аэродрома. Может, так оно и было. Карты окрестностей царского села мне никто на изучение не дал, а куда мы сейчас ехали, вообще хрен знает. — Мы пришли оба к Полине в тот день, — снова заговорил Яшка, когда рев моторов снова стал затихать. — И сказали ей, что так, мол, и так, Поля, любим тебя оба, так что давай, выбирай. Она тогда засмеялась и говорит, что оба вы мне не нужны. — Вон он, сволочь! — заорал я за очередным поворотом. Грузовик завяз задними колесами в яме и силился из нее выбраться, разбрасывая комья грязи и завывая. Яшка остановил машину, и мы оба выскочили наружу. Раздались выстрелы. Кто и куда стреляет, было непонятно. Кажется, это стрелял Степан из кабины, совершенно не целясь и не отпуская газ. Яшка юркнул за дерево. Я одним прыжком достиг кабины и потянулся к двери. Бляха! Ревет так, будто самолет прямо у нас над головой. Свист! Взрыв! Меня швырнуло назад. В руке выломанная ручка кабины грузовика. В башке зазвенело. Сверху посыпалась земля. Грузовик почти повалился на бок. Кажется, я даже на пару секунд сознание потерял. Или нет? Темно, в ушах звенит. Надо мной замаячило лицо Яшки. Вроде губы шевелятся, что-то говорит. Только мне не слышно ни черта. Нормально упал. Даже ничем особо не ударился. Оглушило только грохотом слегка. — Потом я узнал, что они мне врали! Яшкин голос пробивался в мои уши сквозь звон. Значит, орал он громко. «Представляешь, Полина ему рассказала уже давно. Они начали встречаться, а мне ничего не сказали. Поженились потом». Мы осторожно двинули обратно к кабине. Бомба разорвалась практически перед носом грузовика и разворотила дорогу. Теперь там зияла здоровенная воронка, а лупоглазый бюссинг накренился на бок. Лобовое стекло расхреначено в дребезге. Открытая водительская дверь болтается на соплях. «Интересно». Степана там не убило часом. А нет, живой, сука. Рукой пошевелил, башкой ворочает. Этого парня так просто не убьешь. Но чувствует он себя явно не очень хорошо. Я запрыгнул на подножку, подхватил Степана подмышки и попытался приподнять. А вчера я узнал, что убили его. Раздался над ухом механический голос Яшки. Похоже, он этой почти бессмысленной болтологией со своим страхом справляется. чтобы Кукушечка не улетела. Кто-то считалки повторяет до одурения, кто-то песенку поет. А Яшка вот историю из жизни рассказывает. «Кого убили?» спросил я. «Севку!» ответил Яшка, помогая мне вытащить тело Степана из кабины. Он болтался, как тряпичная кукла, но при этом руками шевелил. И белки глаз в темноте поблескивали. «Они же в царское село уехали, а вчера я видел его тело на столбе. Такие дела!» — Думаешь, навестить свою зазнобу? — спросил я. «А — А? — встрепенулся Яшка, будто вообще не понял вопроса. — Одна ведь супружница-то осталась. Может, пожалела уже, что когда-то выбрала не того? — сказал я, опуская Степана прямо на дорогу. — Да не! Яшка помотал головой и смутился. — Ты прости, что я болтаю. Со вчерашнего дня история из головы не идет. А может, и впрямь надо зайти? Может, продуктов подкинуть или еще чего? Яшка замер продолжая держать на весу ноги Степана. Задумался. Рев самолетов снова стал приближаться. — Давай вот сюда его, Яшка! Я мотнул головой в сторону небольшого овражка. «Какое -никакое — Какое-никакое укрытие! Мы поволокли Степана сквозь невысокий цеплючий кустарник. — Жива еще папта? Закашлявшись спросил Яшка. — Жив, паскуда! — прошепел я. Рот разевает, глазами лупает. — Это наши бомбят! — изрек Яшка, когда мы опустили Степана на землю. — Там у фрицев аэродром вроде. Слышишь, самолеты взлетают. Ох и тяжелый гад, хоть на вид и субтильный. Кажется ведь, что соплей перешибешь. — Как самочувствие, батюшка? Я присел рядом со Степаном и похлопал его по щеке. — Что же ты, гад, в своих-то стреляешь? — Да какие они мне свои? — хрипло выплюнул Степан. Закашлялся. Изо рта потекла кровь. — О, да он, похоже, ранен ты сильнее, чем мне сначала показалось. — Яшка, глянь-ка! Я задрал рясу. Под просторным балахоном Степан был одет в немецкую форму. Бляха мокрая вся только, и что-то тут такое... Ух ты ж! Надо же! Не заметил, какую штуку! Из груди Степана торчала корявая железяка. Наверное, через лобовое влетела. Да, не жилец наш Степан, похоже. — Краснопозые ублюдки меня ограбили! Степан хаотично размахивал руками, явно пытаясь меня оттолкнуть. За границу драпать пришлось с голой жопой, так что это я свое забираю! И не надо мне тот! Руки берись, сволота советская! Так ранен ты, дядя Степа, криво усмехнулся я. Не дотянешь до границы-то с сокровищами своими. Да что там-то, раны! И похлеще случалось! Степан заворочился и попытался приподняться. Кровь изо рта выплеснулась толчком и залила бороду. «Жалкая царапина!» Степан принялся сучить руками в поисках опоры, чтобы приподняться. Ясно дело, шок, более не чувствует. Ну или пробило до позвоночника. Хотя, скорее всего, второе, ноги явно не шевелятся. «Не дергался бы ты, батюшка!» Криво усмехнулся я и сел на какую-то кочку. «Надеюсь, что это не муравейник. В темноте хрен разберешь. Подольше проживешь». В стороне раздался свист вспарываемого воздуха. Потом несколько взрывов и пулеметная очередь. Жестко напирают наши. — Почему я не могу подняться? — зло проговорил Степан, все еще шевеля руками. Они его тоже не очень-то слушались. — Ранила тебя, говорю же, — повторил я. — Грудь пробила до самого хребта, ноги парализовала. Странно, что ты вообще еще жив. — Не верю тебе! Степан тяжело задышал, силясь напрячься, но тело не слушалось. «Не могла меня ранить, никак не могло!» «Ну да, ты же избранный, пули не берут, осколки в страхе в стороны разлетаются!» Я хмыкнул. «Ты зачем священника замочил, сучий потрох?» «Не сговорчивый он больно оказался!» Окровавленные губы лже Степана скривились в презрительной улыбке. «Людей ему все спасать надо было! Денег ему предложил, так он собрался властям меня сдать! Идеалист нашелся тоже мне! Много он там наспасал бы!» Что ему те евреи? Был бы умней, жив бы остался. И при наваре еще. А так? — Сволочь ты, Степан! — устало, — сказал я. Снова заревели приближающиеся двигатели самолетов и застрекотал пулемет. Несколько раз утробно бахнула какая-то пушка. Совсем рядом, но в стороне. Похоже, на дорогу случайная бомба попала. Не повезло Степану просто. Чуть-чуть бы удачи и проскочил бы. А мы бы в воронку влетели. «Молодой ведь пацан еще был священник. Жить да жить!» — сказал я. «Дамал бы головой, жив бы остался!» — огрызнулся Степан. «Слышь ты! Как тебя там? Подними мне голову, посмотреть хочу, что за рана!» «Так темень, не увидишь ты ни черта!» Я не пошевелился. Помогать еще этой гниде. Мне даже добивать его не хотелось. Да и вообще шевелиться. И слушать его тоже не хотелось. «Тварь!» Пацаны невиновно из-за него полегли, из-за дурацких золотых ложек и вилок. — Закурить дайте! — почти нормальным голосом сказал Степан. — Курить для здоровья вредно, — сказал я, все еще не шевелясь. — Легкие от этого, говорят, портятся. — Не тебе меня судить, выродок красный! — зло прошипел Степан. — Ты ничего обо мне не знаешь! Моя семья была богатой, у нас был дом на фонтанке и два магазина. Они все отняли! Все! и газетенку свою вонючую на моих станках печатать взялись. Да я Бога молил, чтобы наш поезд, где мы в повалку спали, через границу прошел. Да у меня! Да знаешь я что!» «Поберег бы ты силы, Степа», — сказал я. «Может, до рассвета хоть дотянешь. Солнышко в последний раз увидишь». Закварить говорю, дайте», — с надрывом произнес он. «Эни Степан, я знаешь же!» «Честно говоря, дядя, мне вообще все равно, как тебя на самом деле зовут». Сказал я. Буду только рад, если ты так и сдохнешь тут, безымянной тварью. Думал сказать собакой, но потом остыдился перед всеми в мире песиками. Ничего общего не было у этого псевдопопа с вернейшими созданиями. Даже свиньей его называть не хотелось, перед хрюшками совестно. А его, как назло, прорвало. Торопливо, путаясь в словах, он принялся говорить. Клял, на чем свет стоит советскую власть, которая все у него отняла. То блеял обиженно, то рычал, что они все равно все сдохнут, что фрицы тут камня на камне не оставят, и по делам всем будет. Ныл про какую-то Зинаиду, которая отказалась с ним бежать за границу и выбрала сучка какую-то краснопузую сволочь. Отца Степана помянул матерно, вообще непонятно за что. Обозвал дураками пустоголовыми комсомольцев, которые полегли по его милости. Доминику вспомнил, хотя по имени и не называл, только польская шлюха но по контексту было понятно, кого он имеет в виду. Как я понимаю, Доминика его вытащила из запоя, не то в Таллине, не то в Риге, пообещала, что поможет разбогатеть. Но он умный, он сразу смекнул, что на этом деле можно разжиться. Наплел ей сказок про верность и преданность, а сам с самого начала знал, что кинет. Потому что одно дело, янтарная комната, за которую, может, заплатят, а может и нет. Но ежели в этом деле измажешься, то прятаться потом придется по разным щелям, потому что и русские, и немцы тебя искать будут. А золотишко бесхозное — другое дело. Кто эти ложки-вилки считать будет? — Ты курить просил, кажется? — подал вдруг голос Яшка. — Есть у меня папироска. Вот. Да прикуси ты ее зубом, дядя, а то в кровище замочишь. Яшка чиркнул спичкой. Пламя на мгновение осветило перекошенное рыло лжесвященника. В окровавленных зубах зажата папироса, глаза блестят лихорадочно. — Добрый ты, друг мой Яков, — усмехнулся я. — Да надо было как-то этот фонтан красноречия заткнуть, — отозвался он. — А то я, право, слова сам уже готов был ему в горло нож вогнать. Степан жадно затянулся дымом и тут же забулькал и захрипел в приступе раздирающего кашля. Папироса куда-то отлетела, тело Степана задергалось в конвульсиях и замерло через несколько секунд в нелепой позе. Со скрученными пальцами, будто последнее, что он пытался сделать, это дотянуться до золота и распихать его по своим карманам. Выпученные глаза остекленели. «Я таки думаю, надо возвращаться, дядя Саша», — нарушил молчание Яшка. «Может, еще успею машину поставить на место? А нет?» «Так бросим здесь, и шут с ней!» «Грузовик надо перегнать». Я встряхнулся, выходя из оцепенения. «Там всякая утварь драгоценная, нельзя ее фрицам оставлять». «Так фары включим нас сразу, с самолетов засекут», — сказал Яшка. «Резонно», — кивнул я. «Слушай, мы когда гнались по дороге, там по правой стороне вроде какие-то обшарпанные стены были. Ферма или завод, или черт знает что». Сможем без света туда добраться, как думаешь?» Невдалеке бухнуло несколько взрывов. Яшка вздрогнул и втянул голову в плечи. Кивнул. «Справимся, дядя Саша», — сказал он. Грузовик оказался на ходу. Яшка задним ходом выкатил его из воронки на развороченной дороге и осторожно развернулся. Покатились. Я вглядывался в окружающий мрак, силясь разглядеть хоть что-нибудь. Сначала кладбище было. Лес и постройки эти. Склады, что ли, какие? Или цеха? Бляха, не видно ни черта вообще. — Вон там, Яшка, смотри! — воскликнул я, тыкая пальцем. — Может, фары на секунду включим? Затихло вроде все. Два луча выхватили из темноты кирпичную кладку. Какую-то башню, заросший кустами забор. — Туда рули! — скомандовал я, указав на черный провал ворот. «Засекли — Засекли! — крикнул Яшка, выкручивая руль. Рев самолетных двигателей приближался. газ надави и прыгаем!» — прорал я, схватившись за ручку двери. «Три, два, один». Я толкнул дверь и сиганул наружу, молясь, чтобы Яшка понял, что я имею в виду. Стукнулся боком, сгруппировался, откатился и прикрыл голову. Успел заметить, что грузовик закатился в ворота.